Глава семнадцатая. Девятое апреля. Вилла Мандрагоны. Я пишу к вам карандашом в развалинах. Опять развалины. Я люблю это место. Я могу провести здесь целые сутки, как в огромном дворце, ключи от которого у меня в кармане. Мне нужно многое рассказать вам. И я продолжаю свое повествование с того места, на котором прервал его. Обедая вместе с Мариучей, который всегда присядет к столу, когда я ем, я не знаю, как опять заговорил о зароке Даниэллы. «Итак», — сказал я, — «она не станет говорить ни с одним мужчиной до самого светлого праздника». Я этого не говорила. Я сказала, что она не молвит ни слова со своим любовником, пока не отговеет. Но я и не заверяла, что она заговорит с ним тотчас после того. А так бедному любовнику придется терпеливо ждать ее милости. То есть не ее милости, а милости цветов. Но я слишком разболталась. Вы еретик, язычник, магометанин. Вы ничего тут не понимаете. Я приставал к доброй старухе. Она поговорить любит. И, наконец, я выведала от нее, что недоступность Даниэллы продолжится пока цветы, воткнутые ею в решетку у Мадонны, «Делла томба дилусулу не рассыплются в прах или пока не унесет их ветер, словом, пока они не исчезнут. Мне пришла мысль устроить невинную шалость. Около полуночи я выглянул в окно. Шел дождь, ночь была темная и дул сильный ветер. во фроскате все замолкло, целый город спал. Я накинул плащ, и через минуту был уже за оградой сада, перебравшись через калы что над маленьким водопадом. Я очутился на дороге против парка виллы Альдебрандини. Оттуда я в несколько минут спустился к гробнице Лукула, не встретив ни души на дороге. Если бы не теплился огонек, мне трудно было бы отыскать маленькую фреску с решеткой. Но при этом бледном освещении я скоро узнал жанкиле которые я хорошо заметил накануне в руках Даниэллы, когда она со своей таинственной улыбкой при мне втыкала их за решетку. Я не тронул фиалок и анимонов других девиц, но вынул все до одного жанкили моей любезной и спрятал их в карман. После учинения этой кражи я соскочил со столбика, на который влез, чтобы достать до решетки, как вдруг услышал восклицание мужского голоса. «Кристо! Что тут за разбойник? В Италии, земле шпионства и доносов. Моя сентиментальная шалость могла быть защитена мне в преступление и навлечь большие неприятности. Я догадался не оборачиваться лицом в сторону услышанного голоса и задуть лампаду, ободренный моим благоразумием. Незнакомец осыпал меня набожными ругательствами, называя меня собакой, собачьим сыном, турком, жидом, люцифером желая мне попасть на виселицу быть четвертованным и многие другие подобные удовольствия. Меня сильно разбирало охота угостить спину этого святоши, кто бы он ни был. Полсотни немых возражений, достойных его красноречивого негодования, но рассудок советовал мне воспользоваться темнотой и ускользнуть так, чтобы он не напал на мои следы. Я был уже готов следовать этому благому совету, как вдруг почувствовал, что кто-то, искавший меня ущупью по стене, схватил меня за руку. Я не задумался отвалить полновесный удар кулаком с придачей энергичного пинка ногой этому незваному посреднику и слышал, как он, наткнувшись сперва на столбик, покачнулся и упал, бог весть куда. А я, воспользовавшись этим, пустился бежать и возвратился домой, не изменив себе ни одним словом. Незнакомец, как мне казалось, Был порядком пьян, я полагал, что, проспавшись в грязи, куда я уложил его, он забудет обо всем случившемся. День Великой Пятницы с утра был ненастный, и я проспал долго. Мариучия, теряя терпение, вошла ко мне в комнату. И когда я проснулся, я видел, как она, качая головой, вертела в руках мой мокрый плащ и подозрительно посматривала на загрязненную обувь. «Здравствуйте, Мариучия», — сказал я, протирая глаза. «Что вы там разглядываете?» «А вот думаю, где вы эту ночь бродите изволили?» Отвечала она с таким комическим смущением, что я не мог удержаться от смеха. «Добро вам! Смейтесь!» Взмутилась она. «Хороших дел вы наделали!» Я хотел все отрицать, но она указала мне на завялые жанкили, которые были брошены мною на камин. «Ну и что же за важность? Какой же беды я этим наделал?» а такое, что эти жанкили выкинули вы из решетки в эту ночь, чтобы снять за рук с моей племянницы. Уж эти мне влюбленные, знаете ли вы, безрассудные дитя, что ведь это смертный грех, а хуже всего то, что вас видели. Кто меня видел? Брат Даниэллы, племянник мой, Мазалина, самый злой человек во всем фраскате. По счастью, он в этот вечер выпил, по обычаю лишнее, и не узнал вас но он уже донес об этом, и я уверена, что подозрения падут на вас, ведь кроме вас в нашей околице нет никого из иностранцев. Ко мне подошлют теперь шпионов, чтобы выведать у меня. Давайте-ка сюда плащ, я его схороню, а вы сожгите скорее эти проклятые цветы. К чему все это? Скажите правду, разве это святотатство? Я взял цветы, чтобы подразнить девушку, которую нет надобности называть». «Да, точно. Вы думаете, что никто и не догадается, кто эта девушка? Уверяет, что вы входили вчера в дом, где живет моя племянница. Правда это?» Мариучье предоброе существо, и я не колеблясь сознался. Она была тронута моим чистосердечием, и я заметил, кроме того, что ей льстило предпочтение, оказанное мною ее племяннице. «Ну, бог с вами», — сказала она, «только вперед не делайте таких безрассудных шалостей». «Застань вас, Мазалина, в комнате сестры. Вам бы не выйти оттуда живому». «Но это еще Бог знает, любезная хозяюшка. Я не выдаю себя за силача, но я довольно силен, чтобы сладить с пьяницей. И право. Счастье вашему племяннику, что я встретил его в эту ночь, не на верхней ступени лестницы того дома, о котором вы говорите. Кристо, не ударили ли вы его в эту ночь? Да, не без того» он всячески ругал и ухватил меня за руку, но я без труда с ним разделался. он этим не похвастался может быть он и не почувствовал этого у пьяных тело податливо все примет однако он был не так пьян чтобы не видеть и не слышать говорили ли вы что нибудь нет ни слова даже не полслова слава богу но ради христа никому ни в чем не признавайтесь если он вспомнит что его побили и узнает, что это вы. Вам не сдобровать. Он отомстит. Я его не боюсь, но я должен все знать, Мариучия. Скажите мне, способен ли ваш племянник воспользоваться для своих видов моей склонностью к его сестре? Мазолина Белли способен на все. Но что ему за выгода прочить меня в зятья? Я не богат, вы сами это видите. Э, э полните! Вы живописец, а этим ремеслом всегда столько заработаешь чтобы хорошо одеться, иметь удобную квартиру и насущный кусок хлеба. В глазах бедняка богатых много. Вы очень богаты в сравнении с любым ремесленником фроскате И если Мазолина задумает женить вас на своей сестре или вытянуть от вас денег, он поймет, что кавальеры, как вы, всегда может заработать или занять сотню скуд, чтобы вместо денег не поплатиться жизнью. Благодарствуйте, милые Мариучи. Теперь я уже предупрежден. И знаю, с кем имею дело. Пускай мессир Мазолина Белли держит ухо востро. У меня всегда найдется сотни палочных ударов к его услугам. Не шутите этим. Он, пожалуй, и десятерых подготовит на вас. Лучше всего быть поосторожнее в любви вашей и не видаться с вашей любезной, иначе как в этом доме. Мазолина здесь никогда не бывает. Я запретила ему раз навсегда ко мне показываться. Он не задумался бы ослушаться» а, пожалуй, и перебить меня, если бы он не был мне должен. Но теперь я держу его в руках, он боится взыскания. В продолжении разговора я узнал об этом Мазолина любопытные подробности. Этот молодец не всегда так пьян, как кажется. Он ведет таинственную жизнь. По-видимому, он живет во Фраскате, но часто никто не знает, куда он девается. И семья его по месяцу и более не видит его. Он занимает комнату в том же доме, где живет Даниэлла. И никто еще не переступал через порог этой комнаты. Если кто постучится, дома он или нет, он не отвечает. Его отлучки, так же, как и возвращение, внезапны и неожиданны. По слухам, он всегда пьянствует с приятелями в каком-нибудь кабаке города или окрестностей. При жене он таился, чтобы избежать ее упреков. А с тех пор, как овдовел, скрытность эта обратилась у него в привычку. Но жена при жизни говаривала что он бражничает, вероятно, в каком-нибудь неизвестном подземелье, в каком-нибудь неприступном месте, потому что она не раз по целым неделям искала его во всех захолустьях города и окрестностей и нигде не могла даже напасть на следы его. По возвращении у него вырывались иногда слова, которые доказывали, что он пришел издалека. Но как бы он ни был пьян, никогда он не проговорится о своей тайне. В молодости он был кожевником, но вот уже лет десять как он ничем не занимается, и никто не знает, чем он живет. Надо полагать, однако же, что у него есть более чем нужно, если он находит средства более чем нужно напиваться. По этим сведениям, я полагаю, что он большей частью притворяется пьяницей и напивается действительно только в минуты досуга. Я думаю, что он промышляет разбоем или шпионством, может быть, и тем, и другим. Кажется, что эти два ремесла несовместимы в окрестностях Рима. Гораздо более всего этого занимало меня желание узнать, считает ли Даниэлла себя освобожденной от обета и появится ли она в Пиколамине. Я ожидал ее с нетерпением. Как только раздавался звонок у решетки, я бросался к окошку. Но это были все кумушки или соседки? приходившие к мариучии переговорить с нею о делах домашних о хозяйстве виллы потолковать о подчистке оливковых деревьев или виноградных лос о стирке о засыпке в закрома гороха о проповеди фразсимфориану а также о дерзком похищении цветов я слышал эти разговоры и мне казалось что многие собеседников были чересчур любопытны Мариуча сказала мне в нашей стороне не узнаешь кто шпион кто нет Я удивлялся хладнокровностью и ловкости сметливой старухи в ее ответах и слышал, как она говорила, что я захворал еще накануне. «Бедный молодой человек», — говорила она, — всю ночь пролежал в жару, я до самого рассвета не могла отойти от его постели, а так как я не мог быть в двух местах в одно и то же время, то разведчицы удалились, более или менее убежденные в моей непричастности к делу. Наконец Мариучия объявила мне, что она идет по церквам поклониться капеллам гроба Господня и просила меня не отворять никому, даже и ее племяннице, если бы она показалась у решетки. «Но уж этого я вам не обещаю», — отвечал я. «Надобно обещать», — возразила она. «У Даниэла есть ключ, и если ей вздумается прийти, она придет и без вашей помощи» вам нечего выказывать ваши нетерпения тем которые могут проходить в это время мимо решетки когда мариучи ушла я сошел в сад несмотря на дождь чтобы осмотреть местность в одном отношении которого я не принимал в соображении когда прежде ее осматривал мне хотелось узнать удобен ли этот сад для любовной интриги и есть ли в нем для того довольно скрытые и безопасные убежище я увидел что это дело невозможное Разве только взять в поверенной Мариучию старую розу и четырех подюнщиков, живших там для работ в саду и для обработки смежных с ним полей. И то нужно было бы, чтобы за огородом был забор, чтобы нельзя было проходить через решетку и ее разрушенные звенья, чтобы не назначать свидания в праздничные и воскресные дни. Потому что тогда другая решетка виллы, примыкающая к Вио-Алдобрандини, открыта для публики и верхний сад наполнен гуляющими и прохожими. Я заключил из моих наблюдений, что нет никакого средства сохранить в тайне мои будущие отношения с гладильщицей, и, признаюсь, начал сомневаться в искренности предостережения Мариучии. Я взобрался на мой чердак и решил во что бы то ни стало не трусить, как только буду убежден в мужестве и в решительности моей соучастницы. И что же, войдя в свою комнату, я уже застал ее там. Она вошла со стороны подвалов дома, боковой дверью, которой я вовсе не знал. Моё кольцо было у неё на руке. Прекрасные её волосы были старательно убраны. Несмотря на чёрное платье и принуждённый вид набожной смиренницы, глаза её горели пылом страсти, и на устах сияла улыбка Ниги, как у влюблённой невесты, и во мне запылала любовь. Я жаждал её поцелуев, но она защищалась от моих ласк. Вы сняли с меня обед, — сказала она. — Вы проникли в мое жилище и сами принесли мне обручальное кольцо. Дайте мне встретить Пасху, и тогда мы соединимся. Я упал с неба на землю. — Женитьба! — вскричал я. — Брачный союз? Она прервала меня своим свежим, звонким, мелодичным смехом и потом серьезно сказала. — Союз сердец? Брак перед лицом Бога. Я знаю, что грех обходиться без священника и без свидетелей, Но Бог прощает все искренней любви. «Так это правда, что ты меня любишь, милые дитя? Видите ли, я не должна, не могу еще говорить об этом. Я должна всей душой обратиться к Господу, чтобы Он благословил любовь нашу и простил нам будущие прегрешения. Я помолюсь за себя и за вас, и буду молиться так усердно, что с нами не случится никакого несчастья. Но сегодня не говорите мне об этом, не искушайте меня». Мне надо бы еще исповедоваться, покаяться и получить отпущение в прошлых и будущих прегрешениях. Вот вкратце странная система благочестия в душе этой итальянки. Я и прежде слыхал, что эти женщины занавешивают образ Мадонны, отворяя дверь любовнику. Но я не слыхивал еще о заблаговременном раскаянии, в проступках еще несовершенных и только замышляемых. Не имел понятия о том, что можно выгородить себе право на грех, как говорила теперь Даниэлла, с такой уверенностью, с таким убеждением. Я пытался опровергать такое удобство верования, но она упорно защищала свои убеждения и меня же обвинила в недостатке любви и в неверии. «Прощайте», — сказала она, — «скоро начнется проповедь, и мне надобно зайти в три церкви. Ни завтра, ни в воскресенье мы не увидимся. Я пришла только сказать вам» чтобы вы не сделали какого безрассудства и чтобы не старались видеться со мною, потому что я должна очистить себя от грехов, да еще потому, что брат мой в фороскате. Скажите мне, Даниэлла, неужели брат ваш, как говорят, решился бы поднять на вас руку, если бы узнал, что я ваш возлюбленный? Конечно, хотя бы только для того, чтобы узнать, можно ли напугать вас этим. Вы по опыту знаете, что он способен на это в таком случае. «Да, по вашей милости. Он уже слышал, что француз из Пиколомини приходил в наш дом, и сегодня поутру наговорил мне много страшных угроз. Я знаю, что вы защитите меня от него. Но где же вас всегда искать? Так я буду осторожен, клянусь вам». Стук колес и трель звонка прервали этот разговор. «Лорд Б. Приехал навестить вас», — сказала она, выглянув в окошко. «Я узнала его желтую собаку. Лорд, должно быть, приехал за вами чтобы показать вам, как празднуют день Пасхи в Риме. Поезжайте, вы меня тем обяжете, но возвращайтесь вечером. Так вы не ревнуете к... кмидоре А кольцо-то ваше? Если бы после этого вы могли обмануть меня? Я так презирала бы вас, что не могла бы уже любить. Звонок не умолкал. Даниэлла убежала в ту же дверь, в которую пришла, крича мне, «До воскресенья вечером!» А я пошел отворить лорду бы который точно за мной приехал. Мы отправились с ним. «Дело плохи с тех пор, как вы нас оставили», — сказал он мне на дороге. «Леди Гарриет находила меня менее несносным, пока вы были у нас и умели выставить меня в выгодном свете, поддерживая мои мнения. Я прибег, наконец, к крайнему средству против скуки и тоски. Я напивался пьяным каждый вечер один в моей комнате. Это со мной редко случается». Но в моей жизни бывают такие мрачные минуты, что нельзя этому не случиться. Жена моя ничего об этом не знает. Но так как я бываю спокойнее и унылее, когда мы вместе, то она сделалась еще нетерпеливее. Я только тем выигрыши, что стал сам равнодушнее к ее вспышкам. А ваша племенница? Лучше ли прежнего она расположена к вам? Мне казалось, когда вы были вместе в Тиволе, что она к этому склонялась. «Вы ошиблись. Моя племянница, то есть племянница моей жены, сделалась невыносима со дня вашего отъезда. Можно подумать, черт возьми, что она влюблена в вас, если уж пришлось сказать правду». Я поспешил перебить лорда б Бывают минуты неудержимой откровенности, особенно в таком сердце, которое сжималось долгое время, а я не хочу выведывать от него то, что знаю и сам» если бы мисс Мидора и могла заразиться такой болезнью, — сказал я, — надо бы надеяться, что наша разлука давно ее вылечила. Я так и думал. К тому же она столько каталась верхом с одним из наших родственников, которые приехали сюда на этой неделе, что, я думаю, она вытрясла эту дурь. Сказать правду, в последние пять дней я только нынче, как говорится, в своем уме. Быть может, во время моей умственной отлучки Мидора и влюбилась в своего двоюродного братца. Он молодец собой, богат и большой охотник до лошадей и до путешествий. Мне показалось сегодня, что она очень торопилась отправиться с ним на прогулку, и что со своей стороны Ричард Б. заставлял ждать себя с дерзостью счастливого обожателя. «Слава Богу», — думал я, — «приключение в Тиволе позабыто, и я, в свою очередь, могу не вспоминать более о нем» хотя я до этой минуты сопротивлялся желанию лорда Б., который пригласил меня разместиться у них, но теперь, не видя боли к тому препятствий, согласился на настойчивые просьбы лорда, полагая, что отвергать его гостеприимство было бы даже неловко. В остальное время дороги я увещевал лорда Б. не предаваться своему вакхическому отчаянию и не искать в самозабвении средства к преодолению отвращения к жизни. «Да разве лучше, вам кажется, чтобы я пустил себе пулю в лоб в один из тех прекрасных дней, когда сплин мой будет несносен Однако же он признался, что после употребления в продолжении нескольких дней этого антисплинического средства, он впадал еще в более мрачную тоску, против которой не в силах был бороться. Он, казалось, был удивлен и тронут участием, с которым я увещевал его, «Так вас осталось еще дружеское ко мне расположение?» Спросил он меня. «Я думал, что так надоел вам и показался вам до того ничтожным, что вы оставили Рим, убегая еще более от меня, чем от самого Рима. Теперь, когда я вижу, что у меня есть друг, я постараюсь не быть недостойным его уважения, а я чувствую, что потерял бы это уважение, если бы уступал искушению искать отрады в бесчувственности». Стараться недостаточно, надо бы захотеть. Он дал мне торжественное обещание не пить целый месяц. Большего я не мог сделать. Подъезжая к Риму, мы увидели, что к нам неслись навстречу по дороге три всадника в облаке, не пыли, потому что дождь продолжал идти, а мокрого песка, вздымаемого ногами трех лошадей. Я едва узнал мисс Мидору в мокрой амазонке, забрызганную, желтую с ног по самую вуаль на шляпке, всю в этой глинистой каше, какую обыкновенно распускает дождь на проселочных дорогах. Но она все же была удивительно прекрасна со своим оживленным лицом, со своей гордой повелительной осанкой. Англичанки, которых я здесь вижу, все мастерицы ездить верхом, но редко из них грациозны и хорошо одеты. Мидора только в половину англичанка, гибкие и она хорошо сложена. Верховой костюм красиво обрисовывал ее стройный стан. Она управляла своей быкой лошадью с истинной маэстрия. Родственник Мидоры — светлый русый англичанин, густо бородой, с обильными волосами на голове, разделенными на две совершенно ровные половины, пробором с середины лба через весь затылок. Он совершенный красавец, как чертами, так и цветом лица. Но, не знаю почему, почти все англичане, как бы красивые они ни были, кажутся французу какими-то странными, и это что-то странное граничит иногда с комическим. В них есть какая-то типическая неловкость, в физиономии ли то, или в одежде, которая не сглаживается даже после многолетнего пребывания на материке. За этой галопирующей прекрасной парочкой ехали полной рысью два проворных, но неловких лакея, чистой английской породы. Эта кавалькада вихрем пронеслась мимо нас. Прекрасная мидоры не удостоила даже обернуться в нашу сторону, хотя Буффало, усевшись на козлах, лаял изо всех сил и мог обратить внимание всадников на наш экипаж. Через два часа мы все сидели за столом в мрачном огромном зале дворца. Лорд Б. пил воду. Леди Гэрито осыпала меня нежными упреками за мой побег во фроскате Двоюродный братец ел и пил за четверых. Мидора, шикарно разодетая и нарядно прекрасная, какой я не люблю ее, как ей это хорошо известно, едва удостоила со мной поздороваться и разговаривала с сэром Ричардом Б. По-английски с принужденной словоохотливостью. Я не понимаю этого языка и не люблю его мелодии. Мидора замечала это несколько раз. Я видел ясно, что я не скопал в ее мнении и это меня вывело из угнетенного состояния, в котором я прежде находился. После десерта оба англичанина остались за столом, а я последовал за дамами в гостиную. Мы застали там Брюмьера и несколько приезжих англичан и англичанок, с которыми Мидора принялась шепелявить и присвистывать на языке своих предков. — А что? — сказал мне Брюмьер. — Видели вы, братца? Вот Бог послал Боннингтона, который много повредит нам. Говорите за себя. Я не из числа претендентов, и присутствие братца мне вовсе не помеха. А вы продолжаете вздыхать по фроскатанке? Я начинаю убеждаться, что я умнее поступил бы, если бы делал то же самое. Я полагаю, что Даниэла не так преступна и не так капризна. Мы продолжали шутить в этом тоне. Бремьер угрожал приехать во фроскате и мешать моей любви а я выказывал притворное равнодушие ко всем красавицам Англии и Италии. В этом разговоре имя Даниэллы, произнесенное им довольно громко, долетело до слуха мисс Мидоры. Я видел, как она вздрогнула, будто ужаленная осой. Не прошло и минуты, как она была уже возле нас, стараясь быть любезной, для того только, чтобы свести разговор на бедную гладильщицу. Я вывертывался, как умел, в ответах на ее вопросы о том, как проводил время, Какие думы набегали мне на ум в уединенных окрестностях в Фраскати. Но предатель премьер всегда готовый ввести меня в немилость у Мидоры. Умел так помочь прекрасной англичанке, что ей представилась возможность прямо спросить меня. «Видели вы мою прежнюю горничную во Фраскате?» В голосе, которым это было сказано, слышалось столько досады и столько презрения, что я был глубоко уязвлен и отвечал с поспешностью предупредивший даже Брюмьера. «Да, я видел ее несколько раз, и даже сегодня утром». «Почему вы говорите это таким торжествующим тоном?» спросила она, сопровождая свой вопрос дерзким молниеносным взглядом. «Мы очень хорошо знали, для чего вы переселились именно во Фраскате, но тут еще нечем хвалиться. Вы счастливый преемник Тартальи и многих других ему подобных». Я отвечал с колкостью, что если бы это и было так, то все же несколько странно слышать это из стыдливых уст молодой англичанки. Ссора наша зашла бы еще далее, если бы не подошел к нам сэр Ричард. Мисс Мидора вынуждена была переменить разговор, однако она продолжала колоть меня намеками, но я уже вполне овладел собой и делал вид, будто не понимая ее двусмысленностей. На другой день я ходил по церквам и смотрел на толпу народа. все испытанные мной при этом впечатления Собрались и сосредоточились на следующий день во время Великой Церемонии Светлого Воскресения. «Я сообщу вам впоследствии, что я видел в этот день и что я обо всем этом думаю. Теперь я не хочу, я не могу прервать мой рассказ. Послушайте», — сказал мне лорд Б., возвратясь пешком из базилики святого Петра через мост святого ангела. «Я слышал несколько колких слов». В вашем разговоре с моей племянницей по поводу Даниэллы. Я вижу, что вы страшно оскорбили самолюбие этой царицы красоты, имея глаза для прелести ее горничной. Вы вправе полюбить кого вам угодно. Но берегитесь последствий, волокитствуя за итальянкой в стране, где на иностранца смотрят, как на добычу, и где все без исключения становятся предметом спекуляции. Девушка эта очень мила. Я даже думаю, что она честна, но не бескорыстно, искренно, но не целомудренно. Я полагаю, что она имела любовников, хотя я не могу утвердительно сказать этого. Мне бы не хотелось, чтобы вы подверглись тут какому-нибудь обману, а особо этого рода умеет с удивительным бесстыдством выдавать ложь за истину. «Послушайте, милорд», — отвечал я, решившись сам прибегнуть к лжи, «чтобы выведать истину». «Она была вашей любовницей, я это знаю». «Вы ошибаетесь», — отвечал он спокойно. «Мне это никогда и в голову не приходило. Любовная интрига в доме жены? На что бы это походило? В таком случае, мнение ваше о легкости ее нравов основано на каких-нибудь доказательствах? Я уже сказал вам, что у меня нет никаких доказательств, но у нее такая вызывающая наружность, смотрит она такой плутовкой». Так походит на деревенскую или городскую кокетку, что если б она и понравилась мне, я не решился бы быть ее любовником. Имея множество слуг и переезжая с места на место, мы не можем и не хотим наблюдать за нравственностью людей, ответственность за которых не лежит на нас. Вот все, что я хотел сказать вам. Совершенно все, клянусь честью. Было шесть часов пополудни. Леди Гэриетт оставляла меня обедать чтобы я мог после видеть иллюминацию церкви святого Петра. Но у меня ни плошки и ни шкалики были в голове. Я сказал, что дал слово премьеру обедать с ним вместе, но он по опрометчивости или с умыслом. Выдал меня, ответив, что не брал с меня такого обещания. Во всяком случае, я был очень недоволен его ответом и дал ему это почувствовать. «Вы правы, чудак», — сказал он, отводя меня в сторону когда я стал упрекать его за недостаток сообразительности. «Вы недоверчивы, как итальянец, и таинственны, как любовник какой-нибудь принцессы. И все это для этой фроскатанской девчонки. Разве вы не могли предупредить меня, что хотите на ночь воротиться к ней, и я помог бы вам ускользнуть отсюда? Черт возьми, я хорошо понимаю, что неловко было бы намекнуть нашим англичанам о таком естественном деле. Но к чему же скрываться от меня?» Как будто бы речь идет в самом деле о какой-нибудь принцессе. Я был оскорблен, а должен был казаться равнодушным. Я должен был отрекаться от отношений с Даниэллой. А между тем мне очень хотелось поссориться с Брюмьером за то, с каким он говорил о ней. По какому праву оскорблял он женщину предмет моих желаний? Какова бы ни была эта женщина, я чувствовал потребность и как будто обязанность защитить ее» но уступить этой потребности значило бы обнаружить права, которых я еще не имел. Гнев мой пал на тарталью, который преследовал меня до моей комнаты, надоедая мне своей обычной песней о любви ко мне Мидоры и об относительном ничтожестве Фроскатанки, этой пустой девчонки, которой не стоило такого мосью, как я. К моему нетерпению примешивалась какая-то скрытая досада при унизительной мысли, что этот мерзавец — предмет первой любви Даниэллы, вероятно, употребил во зло ее доверчивость. Я чувствовал, что выхожу из себя и что он замечает мою смешную ревность. «Полните, полните, полный — сказал он мне, хватаясь за дверь, так что она очень кстати очутилась между ним и мною. «Кто вам мешает думать об этой девчонке? Тут нет еще большой беды. Но чтобы это не мешало вам метить повыше...» Вы понимаете, что я говорю вам это не из ревности. У меня нет ничего с Даниэллой. Я уж давно». Он убежал, договорив дорогой свою фразу, которую стук хлопнувшей двери помешал мне дослышать. Я остался в сильном волнении. Чувствую, что оно безрассудно, но я не мог преодолеть его. «Боже мой, боже мой», — говорил я сам себе. «Неужели я влюблен до такой степени и еще в кого?» В прелестницу, быть может, последнего разряда. Может быть, они все правы, насмехаясь надо мной. Когда это водилось, чтобы человек моих лет краснел от того, что ему понравилась женщина, принадлежавшая сотне других. Почему не признаться простодушно что я желаю ее, какова бы она ни была? Я знаю, что надо бы науметь сдерживать животность таких вожделений и подолгу светского человека отложить до завтра свидание о котором и мысль не должна зарождаться в присутствии честных женщин. Но зачем же, черт возьми, эта Мидора, так безумно бросившаяся мне на шею, осмеливается мне говорить о моих чувственных побуждениях? Произнося имя Даниэллы, она явно говорит о них. В этих мыслях я вышел из дворца, протолкался сквозь шумную толпу, собравшуюся вокруг увешанных флагами фритории, и подошел к церкви святого Иоанна Латеранского не подумав, над чем бы доехать до Фраскати, но решившись непременно быть там в тот же вечер, если бы и пешком пришлось совершить это путешествие. Я дошел, наконец, до ворот святого Иоанна, припоминая себе, что там, за городскими воротами, у питейных домов, я видел наемных лошадей. Но когда в восемь часов вечера я стал спрашивать, кто возьмется довести меня до Фраскати, вокруг меня раздался крик удивления, насмешки, почти негодование». «Да, да, малория и разбойники», — поспешил я отвечать им. «Я все это знаю, но можно заработать хорошие деньги. Сколько возьмете вы?» мне это очеленца, в эту пору вы не достанете лошадь с проводником и за четыре скуда. А за пять?» «За пять?» «В будни дело возможное, но сегодня, в первый день Пасхи». «Нет-нет, и за шесть не найдете». Я готов был предложить семь, На наши деньги франков около сорока. Эта сумма, предложенная таким бедняком, как я, может доказать вам, как сильно в эту минуту я хотел сдержать слово, данные моей любезной. Лорд Б, предложив пятьсот фунтов стерлингов, не был бы расточительнее меня. По счастью для моего тущего кошелька. В эту минуту чья-то рука тронула меня за локоть. Обернувшись, я увидел тарталью. «Что вы тут делаете, членца?» — спросил он меня по-итальянски. — Лошади здесь. Милорд прислал их вам и приказал мне проводить вас. — Добрый лорд Б. Думал я, следуя за Тартальей к лошадям, которых в десяти шагах отсюда держал за поводья нищий. Он нападал на меня за мои безрассудные прихоти и сам же помогал мне исполнять их. Не теряя времени, я вскочил на ожидавшего меня в нетерпении английского скакуна. Я и не подумал о том, что вовсе не зная правил верховой езды и года четыре, не садившись на лошадь, легко могу сломить себе шею. Но в детстве я не раз скакал по лугам на же ребятах без седла и без узды. Я привык сидеть крепко и спокойно, не делая неловких движений новичка, которые беспокоят и пугают пылкую или щекотливую лошадь, и потому дела пошли недурно. После доброй мили быстрой рыси удовлетворившей первый пыл лошади. Она смирилась, и я почувствовала, что она уже в моих руках. Я могу по произволу замедлить или ускорить ее аллюр. Тогда я обратился к Тарталье, ехавшему за мной тоже на прекрасной лошади, и приважно сидевшему в седле, несмотря на свои коротенькие ножки и огромный плащ, которым была окутана его фигура. «Ты, любезный, можешь сейчас отправляться назад. Ты уж и так далеко заехал». Нет надобности подвергаться из-за меня лихорадке или встрече с разбойниками. Возвращайся во дворец и скажи лорду б что ты мне не нужен, а лошадь я отошлю ему завтра. Нет-нет, мосью, я вас не покину. В этом плаще я не боюсь лихорадки. А что до разбойников, то им нет смысла нападать на бедняка, у которого и десяти баёков не нашлось бы в кармане. Но их мог бы прельстить твой прекрасный плащ, «Тем более, что ты драпируешься им с таким величием». «Верьте мне, челенца, на таких скакунах нечего воров бояться. Я только прошу вас отбросить самолюбие и в случае недоброй встречи удирать, потому что лошадь вынесет». «Даниэлла, я обещаю тебе это», — подумал я про себя. Мне хотелось узнать, каким образом лорд Б. догадался о моем вторичном бегстве, и, несмотря на мое отвращение к разговорам с Тартальей, Я начал его расспрашивать, но он уклонялся от моих вопросов. «Нет-нет, мосьё», — отвечал он. «Теперь не время рассказывать. Я расскажу вам всё, что угодно, когда мы увидим первые дома в раскате. Верьте, я вам это говорю. В римской компании, когда день склоняется к вечеру, нечего зевать, распустя поводья да благурить. Поедем скорее, если вы завидите людей на дороге. Пожалуйста, не поленитесь пришпорить свою лошадку». Я непременно хотел отправить его в Рим. — Это невозможно, — отвечал он. — Нечего и толковать. Милорд выгнал бы меня из дому, если б я посмел его ослушаться. Мы пустились доброй рысью. День был прекрасный, и небо было чисто. Мы уже проехали тор де уединенную башню на половине дороги между Фраскати и Римом, как Тарталья, почтительно ехавший позади меня, обогнал меня галопом и крикнул мне чтобы я не близко за ним следовал, не укорачивая, впрочем, ходы своей лошади. Это обстоятельство натолкнуло меня на мысль, что он водит хлеб-соль с ночными бродягами и что он узнал об их присутствии по какому-нибудь знаку, неуловимому для моих глаз и для моего слуха. Я не сомневался более в этом, когда, настигнув его рысью, я увидел, что он садился на лошадь, простившись с кучкой людей, в числе которых я заметил одного — высокого роста. Казалось, я видел его не в первый раз, но он как будто избегал моих взоров и отвратился в сторону, когда я проезжал. Другие имели вид местных нищих. Мошенник, сказал я Тарталии, когда мы оставили за собой этих людей. Ты, кажется, не без причины не боишься разбойников. Масью, масью, отвечал он, прикладывая палец к губам. Не говорите о том, чего вы хорошо не знаете. Есть мошенники в римской компании, но есть и честные люди, и право не худое дело иметь такого приятеля, как я, который знает, что сказать и тем, и другим. Позволь, по крайней мере, узнать, что это за люди, от которых ты как уверяешь. Оберег меня теперь. Честные или разбойники? Зачем вам знать это? Я не требую от вас ничего, ни для себя, ни для них. Едем, едем. Я боюсь только случайностей. Мы без препятствий доехали до подошвы горы. Я хотел подняться на гору шагом, чтобы поберечь лошадь. Но Тарталья энергично восстал против этого. Что вы это вздумали, мосьё? На дворе совсем уже стемнело. А здесь самое опасное место. Дорога идёт в гору. Поглядите-ка сюда. Видите вы там бассейн с водой? Ни один из проезжих, вздумавший напоить здесь свою лошадь, не поехал отсюда далее а там вдоль этой каменной ограды разве вы не заметили когда проезжали здесь днем людские черепа и кости сложенные крестом понять кажется нетрудно что все это значит наконец мы приехали к городским воротам и тарталий решился наконец заговорить о лорде б вот что масью сказал он не сердитесь только лорду б верно и наум не приходит что вы теперь во фроскате Он думает, что вы прогуливаетесь по римским улицам, любуясь иллюминацией. Мы теперь на горе, и вы можете отсюда судить, от какой прелести вы ускакали. Остановитесь и взгляните назад. Я обернулся. Передо мной открылся великолепнейший вид. Рим блистал во мраке, как громадная плеяда светил небесных. На соборной церкви в Раскате пробило десять часов. «Смотрите!» — вскричал Тарталья в восторге. — посмотрите на купол Петра. Сейчас будет перемена. А фроскатанские часы бегут минутой. Нет, двумя. Подождите. Вот, вот, глядите, каково. В самом деле все блестки света на куполе, сиявшие на расстоянии тридцати миль беловатым светом, вдруг превратились в блестящие алые искры. Огромный маяк на вершине купола — пылал окруженный во мраке венцом красного зарева. Римляне небольшие охотники до этого зрелища. Пятьсот работников заняты в этот день, чтобы доставить городу это удовольствие. И когда перемена делается не мгновенно, не вдруг на всех частях громадного здания, на куполе, базилике, боковых колоннадах и фонтанах, публика беспощадно освистывает машинистов. Зато машинисты полагают на это дело все свое самолюбие. И Тарталья, сходно крови им философа, заметил. В эту минуту пятеро или шестеро этих бедняков изволят кувыркаться сверху вниз, исполнив проворно как следует свой долг, потому что перемена, кажется, очень удалась, и публика, должна быть, довольна. Что делать, ловкая перемена без того не обходится. Купол круг и очень опасен. «Ну, я довольно насмотрелся на твои шкалики. Скажи мне теперь, каким образом я очутился на лошади лорда Бэ, когда он не присылал мне ее, как ты сам говоришь, а таким образом, что вы вовсе не на лордовском скакуне, а на лошади мисс Мидоры, а я выбрал себе из лошадей прислуги, которые поспокойнее в езде и покрепче ногами». Тарталья заставила меня думать, что Мидора послала его ко мне с лошадьми, и не выводил меня некоторое время из заблуждения. Он признался мне только тогда, когда я уже слез с лошади. Это я сам по себе оседлал лошадей и принял на себя расправить им многие дюжины небольших миль. А уж ноги, нечего сказать, — продолжал смеясь бесстыдный цыган. Мисс Мидора заметит, быть может, что ее от Элла не слишком горячится и сама не будет так дурачиться. На том и делу конец. К тому же небо хмурится, быть не настью Мисс Мидора просидит день-другой дома, а Отелла пока отдохнет. Полно мосью. Не сердитесь. Все сделано к лучшему. Когда я увидал, что только Пуща раздосадовал вас, и что вы уже подхватили свой чемоданчик, и, не говоря ни слова, вышли из дому, я подумал про себя. Бедный молодой человек не найдет повозки и отправится пешком. А если и найдет, тем еще хуже. Его остановят на дороге. «Он сумасшедший, станет обороняться, и чего доброго, молодца, пожалуй, у меня и уходят». «Но какой черт просит тебя принимать во мне участие?» Закричал я, бросая ему двадцатифранковую монету, от которой он упрямо отказался. «Я принимаю участие в будущем мужа Мидоры», — отвечал он. «В будущем наследники Леди б потому что я вперед вам говорю это». Вы непременно будете мужем этой мисс и наследником этой леди. Теперь вы вбили себе в голову чернобровую фроскотанку. Но не пройдет и недели, она надоест вам. И вы возвратитесь в Рим. Сердце синьорины не лежит к ее дородному братцу Ричарду. Она тем меньше его любит, что больше старается полюбить. Но он глуп. А она это видит. Прощайте, очеленцы. Вы щедры, я это знаю» и потому не хочу ничего брать от вас, пока вы не разбогатеете. Обогащая вас, я хлопочу о себе». Сказав это, он вскочил на свою лошадь и повел от Элла в поводу. Я хотел, чтобы он заехал в город и дал отдохнуть лошадям. «Нельзя», — отвечал он. Конюхи разбрелись теперь по улицам Рима и верили моим попечениям конюшню. Но к рассвету они воротятся. Надо, чтобы кони обсохли и были вычищены к их приходу так, чтобы они ничего не заподозрили». Он помчался галопом, а я стал взбираться на вею Пиколамини, пристыженной немного мыслью, что любимая лошадь мидуры привезла меня на свидание, за которое она неизбежно возненавидела бы меня. Я видел также, что предсказания Бремьера относительно Тартальи сбывались. «В какое угодно время он всегда появится, как только его услуги будут для вас необходимы» и сумеет сделаться нужным человеком, и в ваших удовольствиях, и в минуты опасности. Вот что говорил мне когда-то премьер С этими мыслями я стоял у запертой решетки. Я не хотел сильно звонить, потому что колокольчик раздавался слишком громко. «Она здесь», — думал я, — «она выйдет украдкой, отворить мне калитку».